Глава 61. Руслан. Треск? Димон, ты прости, но это больше похоже на вымысел. Мурат только из больницы. Как он вообще до изолятора добрался? Пока у ребят перекур и перекус, разговариваю с другом, взобравшись повыше. Связь отвратительная, но спасибо, что вообще есть. Когда не занят делом, дурные мысли сводят с ума. Четвертый день начался. В самом начале мужики говорили, что находят живыми чаще всего в первые три дня. Дальше время идет на часы. Вот и у меня пошел обратный отсчет часов, пригодных для жизни. Без нее даже существовать не получится. Ты недооцениваешь Алеева. Он в твоем представлении добрый дядька? Все, что так или иначе связано с Ярой, помогает держаться любая информация. «Как думаешь, что с теми скинами стало?» — спрашивает, при этом ответа не ждет. Они после вынесения приговора и пары месяцев не прожили, по очереди ушли. Последний сам вздернулся, чтобы участь дружков не постигла. Их специально в одну камеру поселили, чтобы нагляднее. Отвечаю, не знал. И Яра уверен, тоже не в курсе. За Саяру он любого обрывает себя. Собственно, и так понятно. В этом вопросе я с абсолютно солидарен. Так что для Данияра встреча рожи с поверхностью стола только начало приключений. Для всей его семейки. Спирин сообщил, что Алеев навестил бывшего Яры первым. Сразу после допроса следаков. После чего ублюдку понадобилась медицинская помощь. Сука, убить его мало. Добраться бы и уж точно не остановился. Где яры никто не знает. Пилоты не справились с плохой видимостью и заказ не исполнили. Раньше ничего ужасного в продажных людях не видел. Когда нарушаешь закон, приходится настолько часто сталкиваться с подобным, что обыденным становится. Сейчас же придушил бы каждого на. Козлина в себя пришел? Уточняю состояние капитана воздушного судна. Живой, блядь, нашелся. Пока что единственный, кто найден живым. Второй член экипажа сразу отошел в мир иной. По Евпанову разбираются в первопричине. Когда к ним вчера поутру добрались спасатели, он уже без ноги был. До или после смерти им лесные жители полакомились. Вопрос все бы ничего не жалко. Но Яра тоже там неподалеку. Пиздец. Полубредовый. Не разрешают на него давить. Твердит, что Евпанов задаток им передал, уверяя, что жених хочет Яре сюрприз сделать. Без криминала. Связь никудышняя, но слышно, как Димон тяжело втягивает носом воздух. Азатович в ауте, конечно. Двадцать лет, если не дружбы, то крепкого приятельства. Сумок Евпанову на счет зашла небольшая. Вывод один. Люди, те еще мрази. Ты набери старику, переживает он очень. Следующую пятиминутку, Димыч, пора слезать. Попрощавшись, спрыгиваю на землю. Гримаса ужаса меня не покидает, правда только изнутри. Весь ресурс сил брошен на то, чтобы поддерживать огонек веры. Надо было ее и дальше из дома не выпускать, даже совесть бы не мучила, зная о последствиях. Поджилки трясутся от патовости ситуации. Беспомощность убивает. Стараюсь изо всех сил, но Яра так и не рядом. Стоит только глаза закрыть, и вот она перед глазами. Стоит рядом, взгляд добрый, открытый, но только тянусь к ней. Рассеивается. В первый день поисков, пока все отдыхали, я задремал, сидя. Мне снилась Яра. Чувствовал ее дыхание на своей коже. Но в какой-то момент его вдруг не стало. Думал, сдохну на месте. Это ведь я, именно я жену свою не уберег. А теперь и помочь не могу. «Малыш, дай знать, где ты?» Шепчу одними губами, глядя на небо. Или к себе забери. Чем дальше, тем мучительнее становится. Не выдерживаю. Когда сказали, что их нашли, и выжил только один, и это не Яра, внутри все умерло. Словно кислоту по венам пустили. «Горыч, давай к нам. Съешь тоже что-нибудь, а то помрёшь тут. Мало того, что гонорар не заплатит. Так еще и тащить тебя, лося, обратно. Зря, что ли, экскурсию увлекательную устроили тебе?» Парни пытаются шутить. Обстановка от этого менее гнетущей не становится. «Да ты посмотри на него, как два тебя. Такой неделю без подзарядки пахать может. Раньше я бы уже вспылил. Сейчас...» Пропускаю слова Демьяна мимо ушей. «Пора выдвигаться». «Понимаю, устали, но затяжные посиделки сводят с ума. Яро ждёт». «Давай хотя бы чаю сладкого и в путь». Владимир смотрит пристально, взгляд у мужика пробирающий. «Скоро найдем. Крепко сжимает моё плечо. Позитивный мужик. Постоянно трётся рядом со мной. Подбадривает. Истории чудесных спасений из практики рассказывает, только не помогает. В голове постоянно крутятся картинки альтернативной реальности: А что, если бы не пустил? А что, если бы вместе полетели? Ругаю себя абсолютно за все. Последствия моих ошибок сказались на яре. Да еще как? В очередной раз меня жизнь учит, что купить можно не все. Самое главное не продается.